чтобы капли попали в чашечку. Спирт можно брать где натурат, воспламеняется, поджигая затем лучинки. Заживление раны. Этот опыт демонстрируется в различных вариантах. Один из них таков. Кожу руки обильно смачивают йодом, Слабораствор хлорного железа, якобы для дезинфекции. После этого набирает в тонкую трубочку раствор калия и проводит концом этой трубочки по смоченному месту. Для усиления эффекта опыта можно использовать тупой нож. На руке появляется кровоточащая рана, которые легко смывают затем обычной водой, а руку вытирают на сухополотенцем. Самовозгорание свечи Опыт самовозгорания свечи широко известен. Однако проведение его ограничено в связи с отсутствием в школьной лаборатории белого фосфора и серого углерода. Поэтому рекомендуется следующая методика. Кусочек сухого красного фосфора помещают на дно сухой длинной и узкой пробирки. Пробирку вставляют до дна стеклянную палочку. Дно пробирки вносят в узкое пламя горелки, стараясь нагревать только тот участок, где находится фосфор. Опыт требует особой осторожности. Красный фосфор при этом превращается в белый, который оседает на палочке в виде маслянистых капель. Когда основная часть красного фосфора превратится в белый, нагрев прекращают и пробирку охлаждают на воздухе. Длительный нагрев не рекомендуется. так как из-за низкой температуры кипения белого фосфора 275 градусов Цельсия пары его не конденсируются на палочке у дна пробирки, а поднимаются к отверстию и воспламеняются. В остывшую пробирку наливает 1-2 мл бензола или диэтилового эфира в которых белый фосфор растворим. Полученным раствором обильно смачивают распушенный фитиль свечи, а несколько капель наливают в углубление у основания фитилька. Через некоторое время после испарения растворителя белый фосфор вызывает самовоспламенение свечи. Этим же раствором Можно смочить кусочек ваты, бумаги, который точно так же через некоторое время. Опыт можно разнообразить, выставляя, например, несколько свечей, фитили которых смочены раствором с небольшим интервалом во времени, тогда и свечи будут загораться одна за другой. Примечание. Остатки раствора следует сжечь в безопасном месте, так как хранить его очень опасно. Самовозгорание костра. В сухую фарфоровую чашечку насыпает 3-5 граммов порошка калия, ставит на асбестовую сетку, и обкладывает со всех сторон сухими лучинками. Непосредственно перед проведением опыта к перманганату калия добавляют 3-5 капель безводного глицерина и сетку устанавливают на демонстрационном столике. Через 1 две минуты глицерин воспламеняется, от него загораются лучинки. Горение металлов Горение металлов в кислороде –